Глава 8. Максим стоял в деревянной будке летнего душа и с удовольствием подставлял лицо под приятно ласкающие кожу струи теплой воды. Он с наслаждением ощущал, что тело очищается от пота, грязи и даже запаха, который, казалось, пропитал каждую его клетку. В широкие щели проникали лучи предзакатного июньского солнца, в зелени деревьев пели птицы И Макс пытался представить себе, что никакого Стикса не случилось. Он скоро вернется домой, поджарит на углях замаринованное мясо и будет коротать прекрасный летний вечер за холодным пивом и пустыми разговорами с соседом. Но иллюзия не складывалась. Пальцы слегка подрагивали после многочисленных повторов сборки и разборки автомата, а в ушах звучали повторяющиеся приказы Грина. Из парня мог бы получиться хороший командир почему-то подумал Максим, хотя судил об этом, лишь сравнивая нового знакомого с героями боевиков. «Русалочка, ты скоро?» – нетерпеливо спросил Грин. «Очередь ждет, я устал на стреме стоять». «Все, уже выхожу». Макс закрыл кран, обернул бедра реквизированным в доме полотенцем и шагнул наружу. «Располагайся». Недолго думая, Грин разделся до нога и исчез за желто-синей полиэтиленовой занавеской. Вскоре из душа раздался звук льющейся воды и вдохновенное пение. Маг взял в правую руку пистолет, зажмурил левый глаз и попытался поймать в прицел поскрипывающий на ветру флюгер. При небольшом весе оружия это оказалось довольно сложной задачей. Рука постоянно двигалась и совместить мушку с целиком не получалось. Сколько месяцев или лет понадобится ему, чтобы стрелять как Грин? Максим чувствовал усталость, хотя день был не особенно тяжелый. Он изучил жесты, с помощью которых беззвучно общаются рейнджеры во время операций, усвоил язык обозначения направления движения и опробовал кульбиты, прыжки и перекаты с оружием в руках. Самым отвратительным и монотонным занятием оказалась начинка рожков автомата патронами и смена магазинов на скорость. Подствольник он устанавливал и заряжал довольно быстро. Но даже не обладая опытом боевых операций, понял, что в реальной схватке времени на это не будет. «Как же хорошо!» Грин выскочил из душа, в чем мать родила, заложил руки за голову и, блаженно потянувшись, стал лицом к солнцу и закрыл глаза. «Мускулатуру демонстрируешь, спасатель Малибу?» С издевкой спросил Макс, отметив, тем не менее, прекрасную физическую форму Грина. «Загораю!» Улыбнулся Грин, не открывая глаза. Из тебя тоже человека сделаем. Приедешь в ста, будешь вместе со мной по утрам бегать и в фитнес-клуб ходить. У вас там и тренажерный зал есть, и даже кабельное телевидение с порноканалами. Только фильмы крутят одни и те же, по кругу. Ответил Грин, уселся в пластиковое кресло рядом с Максом и выдвинул его на солнце. К вопросу о порно. А как размножаются зараженные? Никак. В процессе трансформации они теряют первичные половые признаки и живут без секса. Грин засмеялся. А жаль, я бы поржал, глядя на трахающихся руберов. А люди? Тебе рассказать, показать или видео включить? А если всерьез? Лишь бы член стоял, а дети появятся, ответил Грин и немного помрачнил. Вот только людьми они будут недолго. Повзрослев с большой вероятностью превратятся в зараженных. То есть, если свежие кластеры перестанут прилетать в этот мир, то и твари, и люди будут обречены на вымирание? Кое-то веки выдался спокойный уикенд на природе, а ты отдохнуть не даешь. Грин повернулся к Максиму с недовольным выражением на лице и недоуменно поднял брови. Ответ очевиден, бро. Ты хочешь спасти этот мир? Нет, но я очень хочу из него выбраться. Эта идея. «Мне нравится гораздо больше, и мы ее еще обсудим». Грин снова расслабился и откинулся на спинку кресла. «Но прежде нужно закончить наш семинар по Стиксу. Биологию и военное дело мы уже прошли, остались три темы – социология, география и сверхъестественная. С чего начнем?» «Вещай про реки и горы». «Ладно, поехали. Стикс очень странный мир. Если бы я не ощущал его реальность на собственной шкуре, Подумал бы, что это компьютерная игра. И судить о нем мы можем лишь по той части, которая более или менее исследована. Представь себе не очень широкую полосу пространства от 10 до нескольких сотен километров шириной. Она зажата между полями мертвых кластеров. Это безжизненные территории, на которых материя трансформировалась в черное стеклоподобное вещество. После пары часов пребывания там смерть гарантирована. На западе к черноте примыкает пекло. Так мы называем земли, занятые зараженными. Вдоль восточной границы находится зона, которую контролируют внешники. Ну а мы выживаем между ними». «А внешники это кто? Или что?» Уточнил Макс, припоминая, что умник на этот вопрос не ответил. «Люди и одновременно не люди, – процедил Грин, и его взгляд наполнился ненавистью. «Имунные для них лишь контейнеры с биологическим материалом. Они на нас охотятся» чтобы разобрать на органы и слить кровь. Откуда берутся внешники и зачем им наша трибуха? Они владеют технологиями контролируемого перемещения в стиксы обратно. Грин пожал плечами. А нас используют для производства лекарств. Как человечество акул, например. Вполне допустимая аналогия. Внешники контролируют выход из стикса, о котором говорил умник? Нет, бро. Все не так просто. Они приходят из абсолютно чуждой нам версии Земли. И я не уверен, что нас на ней любят и ждут. Значит, Стикс для них территория для заготовки биоматериала? Эдакий колониальный форпост? Да, здесь расположены их укрепленные базы. Внешники вооружены тяжелой боевой техникой, автоматическими системами огня, кораблями и беспилотниками. Они защищают свои сооружения и охотничьи угодья, постоянно прореживая ряды зараженных потому что заинтересованы в поддержании нашей популяции. Ирония состоит в том, что мы выживаем в Стиксе лишь благодаря деятельности смертельно опасных врагов. Три единства и борьба противоположностей. Зараженные, иммунные, и внешники. «Ты опять как умник заговорил». Грин криво улыбнулся и мотнул головой. «На западе, в пекле, зараженных настолько много, что периодически они объединяются в Орды и мигрируют на восток, уничтожая на своем пути все живое. И могут противостоять только очень крутые стабы и внешники с их бронетехникой-беспилотниками. «Жизнь между Сциллой и Харибдой», – размышлял Максим вслух. «Твой будущий урок о социуме стикса меня откровенно страшит. Фактически мы к нему уже перешли». Грин пружинисто поднялся и, взяв в охапку одежду, проследовал к дому. Я предлагаю совместить процесс познания с ужином. Керосиновая лампа, висящая над столом, ярко освещала многоцветное содержимое банок со всевозможными солениями, найденными в подвале. Помимо стандартных огурцов с помидорами, обнаружились маринованные грибы, квашеная капуста и даже консервированные арбузы. Грин с аппетитом поглощал вторую по счету склянку с опятами, заедая их баклажанной икрой. И не уставал нахваливать кулинарный талант неизвестного повара. Максим уже закончил с вегетарианской трапезой и с нетерпением ожидал продолжения рассказа, выводя пальцем замысловатые узоры на покрытой клеенкой поверхности стола. «Бро, я скоро доем», – заверил Грин извиняющимся тоном, не переставая жевать. «Уже сто лет такой вкуснятины не пробовал. Кстати, как здесь с питанием? От стаба зависит. У нас все хорошо». Рядом каждую неделю перезагружается кластер с гипермаркетом. Выбор огромен. От морепродуктов до экзотических фруктов. Только успевай с отсчитывать. А почему нельзя поехать и взять бесплатно? Армия Стаба так и делает. Грин цинично улыбнулся. А затем все это продается в магазине уже внутри. Бизнес, не более того. Феодализм во всей его красе. То есть свобода отсутствует как таковая? Как раз с этим все хорошо. Ее хоть отбавляй. Можешь завербоваться в дружину стаба, сопровождать торговые караваны, в одиночку уходить в рейды за хабаром или просто жить в своё удовольствие, если в запасе у тебя есть немного жемчуга. «Кстати, о жемчуге ты обещал рассказать подробнее», – напомнил Макс и подцепил вилкой пару грибов. «Красные и чёрные жемчужины мы добываем из споровых мешков высших заражён – руберов и элитников. Они стоят немало». До нескольких сотен споранов. То есть нужно убить тысячу бегунов, чтобы купить одну красную? Да. И не забывай, что патроны тоже не бесплатные. Чистый выхлоп не так уж велик. А белые? Они стоят баснословно дорого. Фактически бесценны. Излечивают зараженного на ранних стадиях. А кваза превращают в человека. Квазы это иммунные, которые внешне стали зараженными, но внутри остались людьми. Почему люди становятся квазами? Либо осложнение из-за приема черной или красной жемчужины, либо злоупотребление горохом. «Как заполучить черную жемчужину?» «Все просто!» Грин понизил голос до шепота и скорчил страшную гримасу. «Нужно убить скребера. Скребера? В недоумении переспросил Макс. «Это еще один подвид зараженных?» «Никто не знает, что они за существа и откуда» но с большой вероятностью не с нашей версией Земли. Огромные монстры, завалить которых практически нереально. Один такой может легко уничтожить танковую колонну. Как они выглядят? Не знаю, сам не видел. А упоминание скребера табу. За это могут рожу начистить, а некоторые особо верующие рейнджеры даже пристрелить. То есть, если увидим здесь большую, живую, неведомую хрень, то это скребер, сострил Макс. А ты, значит, их не боишься? Я атеист, и больше всего опасаюсь людей. На лице Грина появилась ироничная усмешка. А скреберы всего лишь животные, хотя и очень умные. Наедине мы можем обсуждать их во всех интимных подробностях, но на людях только намеком. Умник подарил нам с тобой по белой жемчужине. Значит, он их убивал? Вполне возможно, но если и так, то до его появления в Улье. И я этого точно не знаю. Он был не из тех, кто травит байки о своих похождениях. «Мозг плавится!» Макс устало облокотился на спинку жалобно скрипнувшего стула. «У меня уже передоз информации и тренировок. А у меня еды!» Грин выловил из банки очередной помидор и с аппетитом его умял. «Предлагаю переместиться на диваны и за неимением развлечений лечь спать. Завтра нам предстоит прогулка через свежий кластер». А я понятия не имею, насколько она затянется. Пыльная, продавленная тахта не располагала ко сну, и Максим лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Пыльная, продавленная тахта не располагала ко сну, и Максим лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Грин долго суетился, сооружая себе постель из накрахмаленных до хруста простыней, а потом в одних трусах залез под тонкое одеяло и, блаженно потянувшись всем телом, затих. «Если зараженные нагрянут, будешь сражаться голышом?» «Я использую любые возможности, позволяющие не забывать о нормальной жизни в привычном мире», Грин подмигнул. «Даже такие мелочи, как сон в чистой постели или утренний кофе с яичницей». Сибарид. «Я не рассказал тебе о дарах, Улья. Паранормальных способностях, которые получает каждый иммунный, оказавшись здесь. Грин немного охрип, в его голосе звучала усталость. — Ты, например, Клокстопер. Я Сенс. Кто-то может воду взглядом вскипятить, а кто-то огонь пальцами разжечь. — Бойтесь волхвов дары приносящих, — изрек Максим. — Какие из них самые ценные? — Твой дар — подарок судьбы. Мой тоже неплох, особенно с учетом того, что я могу не только чувствовать тварей, но еще и приманивать. «А отгонять ты их можешь?» «Нет. Этого умения мне не положили, хотя некоторые им обладают». Грин вздохнул, не скрывая зависти. «Но круче всего – быть ксером элементатом. Первые работают молекулярными принтерами. Вторые могут считывать и запоминать ментальную ауру иммунного. У каждого она уникальна. Такие перцы есть в любом уважающем себя Сталин. Производство патронов и безопасники». Макс задумался и вспомнил детскую сказку. «А если печатать жемчужины?» «Ты мыслишь в правильном направлении», – Грин усмехнулся. «Если бы у меня была волшебная палочка на три желания, я заказал бы еще три тысячи таких же палочек. Но с жемчужинами не получится. Проверено и доказано на практике. Может быть потому, что употребив жемчуг, ты получаешь какой-то дарули. Будем охотиться на руберов и элиту?» Тогда уж лучше на Скрейберов. Красные и черные жемчужины могут превратить тебя в кваза или отправить на тот свет абсолютно безопасно, только белое. Дар улья по умолчанию плюс жемчужины. Максим повернулся к грину и встретил насмешливый взгляд зеленых глаз. Каков твой второй дар? Я невидим для ментатов. У меня нет ауры. И умник был таким же. «С одной стороны хорошо, с другой – это наша персональная метка, потому что мы такие в стиксе одни. Удивительно, что режим невидимости работает постоянно, его не нужно вызывать к действию. Возможно, и ты обладаешь такой же особенностью. Как вызвать дар?» «Все это делают по-разному. Большинству нужен какой-то спусковой крючок, некий сигнал, брови поднять, анус сжать или ушами подвигать». «А что делаешь ты?» – уточнил Максим. Только не говори, что подтягиваешь яйца к животу. Груди, бади, груди. Слишком сильно заколдован. Грин заразительно рассмеялся над собственной шуткой. Насчет Ануса я не шучу. У профа есть приятель, который так вызывает способность к аномально быстрому бегу. Он по пьяни проговорился и теперь легенда Стикса. Ему сменили кличку на Жим-Жим. В моем случае работает чистое желание. Я хочу просканировать местность и дар проявляется. Попробуй войти в режим ускорения еще раз. В первый раз триггером твоего перехода был страх. Ты увидел зараженного. Вспомни, как сделал это и что чувствовал. Попробуй погрузиться в это состояние снова. Только действуй осторожно. Двигайся плавно и размеренно. Иначе можешь порвать мышцы или сухожилия и даже сломать кости. Пробовать прямо сейчас? А чего ждать? Времени у нас немного. Возможно, уже завтра твой дар спасет наши никчемные жизни. Максим попытался восстановить ощущения, которые испытывал во время ускорения. Но в памяти осталась лишь объемная картина с висящим в воздухе прыгуном и его уродливая голова, разлетающаяся на мелкие части уже в привычной реальности. Максим сосредоточился и пожелал ускориться настолько сильно, насколько смог. Результата не было. Он зажмурил глаза и представил себе застывший огонек фитиля керосиновой лампы. Зависшую в воздухе муху, пылинки, вдруг ставшие осязаемые и царапающие кожу при движении. Но ничего не произошло. Многократное напряжение мышц во всем теле, шевеление ушами и закатывание глаз также не дали никаких результатов. «Не получается», – Макс разочарованно вздохнул. «Я буду пробовать еще». «Я знаю рецепт, который сработает на сто Грин откинул одеяло, резко сел – Посмотрел на Макса и самодовольно улыбнулся. «Если сильно дернуть тебя за яйца, ты точно замедлишь время, чтобы их спасти». «Замедлю, конечно, но для того, чтобы оторвать тебе руки». «Дергать будут зараженные. Мне твои причиндалы без надобности». «Дернуть за яйца – это, конечно, гениальная идея», произнес Макс с сарказмом. «Но мы еще не обсудили самый важный для меня вопрос. Каким ты видишь мое будущее в Стиксе?» «Извини, я не взял с собой свой хрустальный шар». Грин картинно выгнул брови и беспомощно развел руками. «Присоединяйся к нам. Стань частью команды. Клакстоперами просто так не разбрасываются». «Согласен?» «А куда мне деваться?» «Но что мы скажем ребятам по поводу смерти умника?» «Разве он умер?» «Я, например, ясно вижу его прямо перед собой». Грин указал рукой на Максима. Многое будет зависеть от твоих актерских способностей. Философ с профессором не должны сомневаться, что перед ними ум. Но основная проблема даже не в них. Умник знает огромное количество людей в стиксе, а они его. Пять лет здесь – это срок. В разговорах с его знакомыми будешь импровизировать, другого варианта нет. Следуй своему первоначальному плану, вживайся в роль, а я постараюсь тебе помочь. В чем твой интерес? «Гораздо проще меня бросить или застрелить, а не нянчиться, как с маленьким ребенком». «Умник со мной нянчился. И я жив только благодаря ему». В голосе Грина снова прозвучали грустные нотки. «Ланнистеры всегда платят свои долги». «А если бы не моральные обязательства?» «Это не обязательства, а злая издевка судьбы. Я никогда не думал, что с ним придется расплачиваться таким странным образом». «Про варианты расплаты шутить не буду». Нетерпеливо процедил Макс. Ты уходишь от ответа. Хочешь услышать, что я не бросил бы тебя в любом случае? Грин лукаво улыбнулся, и в его глазах заплясали озорные искорки. Ладно, Пати, я не бросил бы тебя. Ни за что. Удовлетворен? Не поясничай. Ты сам предложил общаться искренне, и для меня важен твой ответ. Я могу тебе доверять или нет? Можешь на меня рассчитывать, ответил Грин серьезно. «Хотя бы потому, что у тебя есть мозги. И мне с тобой интересно. И это основная причина. Ты еще пообщаешься с местным населением. И тогда проникнешься ее важностью, поверь мне». «Не верю, Грин, не верю!» Почти прокричал Максим. «Умник планировал найти выход из улья. И я все еще надеюсь это сделать. Но боюсь, что без тебя ничего не получится». Пробормотал Грин уже с закрытыми глазами. «Давай спать». Иначе я вырублюсь на середине какой-нибудь заумной фразы, а ты будешь мучиться всю ночь, думать о том, что я собирался задвинуть». Договорились, Зелёный. Постепенно пазл складывался в какое-то подобие законченной картины. Но все, что касалось действий и планов умника, по-прежнему оставалось за кадром. Максим интуитивно чувствовал, что выход из стикса, спасение его игры на с помощью жемчужин, которые подарил ему умник, И невидимость для ментатов как-то связана. Но для полного понимания нужна была дополнительная информация. Нестройные размышления Макса прервал сонный голос Грина. «А ты меня не бросишь, если мы в какое-нибудь говно вляпаемся?» «Не брошу. Даже не сомневайся. Я ловлю тебя на слове, потому что дерьма будет очень много».